Глава восемнадцатая. Взаимодействие цивилизаций. Вообще-то, если уж давать волю фантазии в объяснении причин выживания островитян севого пика, почему бы не предположить, что здесь происходит взаимодействие людей не только с природой, но и с другой цивилизацией, к тому же нечеловеческой? Естественно, для такого допущения придется расширить само понятие цивилизации. Однако, очень даже не сильно. Ведь живущие живущее в настоящее время на пике туземное население тоже нельзя отнести к чрезмерно цивилизованным народам, правильно? Оно ведь не возводит небоскребы, не спускает с тостапели крейсера и не окольцовывает свой кусок суши-тероидами синхрофазотронов, так? Но мы вынуждены признать, что у них все же существует некая разумно устроенная организация, сопротивляющаяся энтропии трехсолнцевой вселенной. И как один из компонентов механики этого сопротивления у них наблюдается некая культура. Так вот, культура – это одновременно необходимый, но и чрезвычайно избыточный процесс. Формы, которые она принимает, могут отстоять от непосредственно требуемых для выживания действий очень-очень далеко. Вот какая практическая польза от вставляемых в мочки ушей обточенных деревянных брусков. Или таких же брусков, но вбуравленных в оттянутую кожу лба. Однако отвлеченную фантастическую гипотезу о взаимодействии с иными нужно вести не потому, что кто-то предполагает, будто искусу дыряют мочки, способны обучить только пришельцы с лунной мятой. Вовсе нет. Тем более, что предполагается их прибытие совсем даже не из самой большой пустоты. Просто с помощью такого допущения удается хоть как-то обосновать логика и наведывание в прибрежное пространство чудовищных медуз цианей. Ибо во всем ином мире эти страшилища появляются вблизи суши только как уникумы. Да, они и вообще не любят поверхности. Темнота километровых или даже десятикилометровых глубин – вот их постоянная среда обитания. Значит, медуз-чудовищ гонят на поверхность какие-нибудь подводные пастухи, некие по-своему цивилизованные дельфинчики или каракатицы, для коих циани являются подобием длиннощупальцевого домашнего скота, можно спокойно обойтись без промежуточного этапа. Чем каракатицы лучше медуз? Не стоит ли предположить наличие разума и цивилизации у самих великанов слезеобразного мира? Ведь если вдуматься, это даже более допустимо. Для случая пастухов придется изобретать не только цели самого этого процесса, а еще и возможность повелевать стадами столь экзотической и смертельно опасной скотинки. При установке же мозгов – цивилизации и культуры непосредственно в Медуз, получается обойти все эти сложности, и тогда... Их собственные цели? Ну, об этом, наверное, не дано знать даже светилам богам. Свет солнца не проникает в 15-километровые впадины океана бесконечности. При случае там можно спрятать целый мегаполисы небоскребов. Но нас интересует не это, а то, почему бы таким, пусть уже разумным, цианием вдруг приспичило всплывать наверх именно возле островов осевого пика. Здесь, пожалуй, можно предположить экзотику, сходную с прокалыванием ушей. То есть, если у подводной цивилизации слизней, в общем-то особо ничем не занятых, кроме расчесывания своей смертельно опасной гривы, выработался обычай доказывать свою мужскую или, может, женскую зрелость, только проходя сравнительно новомодной, всего-то несколько сотен циклов, обряд обрезания. Это когда в процессе плескания в непривычно светлой воде какие-то маленькие, но юркие существа оттяпают один-два нитевидных отростка. Иногда встречно удается ухватить за нежные места и самих этих парикмахеров. Никто не спорит, с жрец добытчик яда – очень опасная профессия. Наверное, именно после потери нескольких стрекательных органов медуза или медуз цианий может гордо выставлять капюшон перед зелеными соплеменниками – еще ни разу не бывавшими вблизи смертельно опасного прибоя. Ну что ж, достаточно романтичное объяснение наличия у обеих островных коалиций всегдашнего запаса смертельного биологического яда. Так может быть, для довеска потребуется призвать цивилизацию и у посещающих острова китов? Никто не спорит, эти рыбообразные млекопитающие должны быть гораздо умнее, чем кажется, Ведь мозг некоторых из них нужно взвешивать, используя килограммовые гири. Однако, по всей видимости, наличие больших гирь в голове не получается напрямую связать с возведением небоскребов. Да и вообще, если исходить из реальности, как объяснить, что цивилизованные, относительно адекватно, хоть и по-своему воспринимающие реальность твари, из циклов в цикл приплывают в одно и то же место, в котором их ряды постоянно прореживают? Принять добавочную предпосылку о существовании еще одного вида цивилизации-мазохиста не будет ли это окончательным перебором?